Глава 7 С множеством стариков. При том, что многие сейчас доживают до преклонного возраста, старость утратила магический глянец былых времен. Раньше смерть и возраст мало соотносились друг с другом. Но в наше время седина, болезнь и смерть объединились в триаду. Возросшее число старых людей – изменила структуру населения. Раньше ее можно было сравнить с пирамидой, сейчас с небоскребом, с временно возникшим выпячиванием из-за появления бэби-бумеров, соотношение между работающим и числом молодых людей до 20 лет, зеленое давление, так же, как между работающими и числом пожилых людей старше 65, серая Седое давление в различные периоды времени изменяется, но общее давление остается примерно постоянным. Серое давление можно уменьшить повышением пенсионного возраста. Примечание. Седое давление. Нидерландская грич означает и серый, и седой. Речь идет о седых людях, о стариках. Конец примечания. Последний день 1889 года. В Лохэме гробовщик Ян Хендрик Лендеринг готовит отчет о числе покойников. На следующий день список умерших Лендеринг должен передать его милости бургомистру и его помощникам, муниципальным советникам и прочим жителям Лохэма. В этом году скончалось 85 жителей. Гробовщик распределяет их по возрастным категориям. Среди них было шестеро мертворожденных и 27 младенцев, умерших в возрасте до одного года. Шестеро других умерли, не дожив до трех лет. Почти половину из тех, кого он похоронил в истекшем году, составляли новорожденные грудные младенцы, малыши дошкольного возраста. Для лендеринга вся это рутина, Бизнес ас южел. Также обстояло дело и для его отца, от которого он и наследовал свое занятие. Тот сообщал о бесконечной веренице людей, жизнь которых прервалась в самом начале. Они внезапно умирали в возрасте двух дней, двух недель или шести месяцев от роду. Родители, казалось, не испытывали особенного потрясения. Смерть была частью их жизни. Если бы лендеринкам, отцу и сыну, рассказали, что в Африке родители дают имя младенцу не ранее, чем тому исполнится год, они бы нисколько не удивились.